Глава 19 Вечером получила записку от Джарвисов с приглашением на обед. Неужели Элводу удалось придумать выход из этой неприятной ситуации? Он торговец, сведущий в человеческих умах и страстях. Кто лучше знает наши слабости? Именно они. Подмечают каждый взгляд покупателя, каждое движение руки, угадывают все предпочтения, исполняют желания. Правда, за наш счет. Услышав о приглашении, Мои родные девочки заулыбались. «Скоро все забудут о гнусных сплетнях», — обрадовалась Катрин. «Не так скоро», — заметила Бетти. «Но без постоянно распускаемых слухов это будет быстрее». «Ирен, ты теперь можешь спокойно работать. Покажи людям, на что способна. Когда они узнают о твоем таланте, грязная ложь развеется, как утренний туман». «Именно этим я и собираюсь заняться, матушка. Роберт мне дал вчера очень дельный совет. «Если все получится, как задумано, то никакие слухи мне будут не страшны». Моё мнение о Маркизе сильно изменилось», — задумчиво сказала Жанин. «Все же он благородный и порядочный человек. Однако будь осторожна, моя девочка. Не подпади под его обаяние. Любовь к Маркизу принесет только боль и разочарование». «Матушка, он совершенно не интересен мне, как мужчина. Не беспокойся на этот счет». Мы долго пили чай в гостиной за вместительным круглым столом, обсуждали планы на будущее, вспоминали все то, что уже пришлось пережить. В общем, обычные женские разговоры. С утра я успела доделать еще одну картину. Потом вернулась домой, умылась, оделась и уложила волосы. Катрин сбегла договорилась с извозчиком. «Удачи, моя дорогая», — проводила меня Жанин до ворот. Скоро я стояла у входа в особняк. Меня встретила служанка, взяла мой плащ и проводила в гостиную. Через минуту туда спустилась Мия. «Ирэн! Рада видеть тебя!» Мы немного поболтали, пока нас не позвали к обеду. Когда вошли, за столом расположились супруги Джарвис и Роберт. После приветствий все сначала отдали должное изысканному обеду и лишь потом приступили к разговорам, когда настал черед десерта. «Ирэн!» Мы посоветовались с Маркизом и, сдается мне, нашли выход из твоего неприятного положения. Джарвис жестикулировал маленькой ложечкой, как указкой. «Считаем, тебе надо провести выставку своих картин. И я предлагаю сделать это в нашем доме. Понимаю, что тебе подходящее помещение будет найти затруднительно. Но и мне лишние деловые связи не помешают». Лукаво улыбнулся он. «А если никто не придет?» Предложение порядком удивило меня. «Поверь мне, милая!» – тихонько рассмеялась Айла. «Придут. Еще как придут. Любопытство не даст усидеть дома, но и возможность перемыть тебе кости». Я невольно поюжилась. «Этого хотелось бы избежать». «Не бойся людского внимания. Учись держать эмоции под контролем и с безразличием относиться к тем, кто смотрит на тебя свысока». Айла задрала нос, демонстрируя сказанное. «Соглашайтесь, юная леди!» Мягко начал Роберт. «Это сейчас практически единственный отменный вариант. Сколько готовых картин у вас есть?» «Немного. Три небольших натюрморта и не самых лучших». «Мы выставим свою картину и портрет Мии?» — начал перечислять Джарвис. «Лерой привезет свой. Плюс ваши. Хватит. Их и не может быть много. Люди должны понять, что это штучный товар». «Вы так добры ко мне». Голос у меня предательски дрогнул. «Ирэн, я возмущен этим низким поступком как человек и раздосадован как торговец. Вы юный мастер. Пока ваша репутация – все, что у вас есть. В Грилане еще не знают вас, и доброе имя надо восстановить. Хочу, чтобы наше сотрудничество было долгим и прибыльным для обоих. Потому считайте это вкладом в общее дело». «Когда вы хотите провести выставку?» Само слово будоражило кровь, и было немножко страшно. «Думаю, дня через три. «Успеем подготовиться», — вместо Элвуда ответила Айла. «Не бойся, Ирен», — сжала мою кисть Мия. «Вот увидишь, после выставки отношение к тебе изменится. Соглашайся». «Я согласна», — улыбнулась в ответ. «Немножко боязно только». «Это нормально», — Роберт ласково посмотрел на меня. «Побеждает не тот, кто не боится, а тот, кто делает наперекор своему страху». «С вас три картины», — поддакнул ему Элвуд «И присутствие. Остальное берем на себя». После обеда маркиз проводил меня домой, но разговор не клеился. Я решила сделать для выставки еще одну картину и по дороге обдумывала ее сюжет. Скомканно поблагодарив за помощь маркиза и попрощавшись у ворот, поспешила к себе в мастерскую. Решила нарисовать ночной пейзаж. Белая лебедь, распахнув крылья, стремится взлететь в темно-синей глади озера, а за ней раскинулось ночное небо. Когда-то я впервые увидела этих птиц на пруду в зоопарке, и они покорили меня. Грациозные, сильные, изящные. Вооружившись кистями, принялась за работу, полностью погрузившись в воспоминания. Очнулась, когда почувствовала легкое прикосновение к плечу. За спиной стояла матушка. «Ты забыла про ужин!» Мягко улыбнулась она. Рядом со мной на столе исходила паром тарелка с похлебкой, кусок пирога и чашка чая. Спасибо. И не заметила, что уже вечер. Жанин присела рядом, и я рассказала о выставке. — Ты рисуешь к ней? Чудесная картина. А когда ты украсишь ее, она станет просто бесподобна. Но пока перекуси. Не дело ходить голодной. Матушка подождала, пока я поем, забрала посуду и ушла. Закончив пейзаж, тоже отправилась спать. Должно быть, время уже перевалило за полночь. До самого дня выставки занималась подготовкой картины. Наряду с пафосными портретами и тривиальными натюрмортами хотелось показать людям что-то действительно стоящее. У меня среди камней был прекрасный лазурит густого цвета полуночи с едва заметными белыми вкраплениями. Они идеально подошли для темного неба. Фигуру лебедя решила не украшать камнями. Вытянула тонкую с золотую проволоку. Пришлось потерять день, чтобы добиться нужного результата. Контур каждого перышка выложила золотом. В итоге птица обрела неземное сияние. Ониксовые глаза и гранатовый клюв. Кажется, лебедушка вот-вот оторвется от водной глади и взлетит. Лазурит создал ее восхитительный тон. Пришлось помучиться, подбирая камни, но удалось склеить все белые вкрапления так, чтобы получился «Млечный путь». Все эмоции последних дней были в этой картине. Разочарование, горе, надежда, радость. И уверенность в собственных силах. Подняла голову, глянув в окно. Темно. Опять засиделась допоздна. Скоро перепутаю день с ночью. Протяжно зевнула, поставила картину на просушку и пошла на боковую. Проснулась уже ближе к обеду. Домочадцы не будили меня, давая поспать. «Сегодня же выставка!» спохватилась я. Забыла предупредить, чтобы меня разбудили пораньше. Одевшись, поспешила вниз. «Ирен, доброе утро! Или, скорее, день!» улыбнулась Бетти. Она замешивала тесто для пирога. «Сегодня прием у Джарвисов, а я проспала!» заметалась по кухне. «Успокойся!» перехватила меня сестра за руку. «Все успеем!» «Что ты наденешь?» «Выбор не богат!» пожалуй, я плечами. «Наверное, синее платье». «Нет», — услышала позади голос Жанин. моё Винного цвета. Оно чудесно подойдет для торжества». «Позавтракай», — усадила меня за стол Бетти. «Потом я уложу тебе волосы». Пока ела, мне пришло в голову, что не имею ни сережек, ни цепочки какой. Сапожник без сапог. Надо хоть что-нибудь сделать для себя, матушки и сестер». после еды сходила в мастерскую, забрала оттуда картины. Занесла их домой и расставила в гостиной. Все собрались глянуть на последнюю. «Она невероятна!» вздохнула Жанин, смахнув слезу. «Будто не из нашего мира». «Ирен, это лучшее, что ты создала». Бетти замерла, положив руки на плечи матушки. «Спасибо за похвалу, но, может, кто-нибудь поможет мне собраться?» улыбнулась я. Женщины спохватились. Жанин принесла платье. Бетти все, что нужно для волос. Не прошло и часа, как я уже крутилась перед зеркалом, любуя с собой. Платье оттенило необычный цвет моих глаз, сделав их глубже и загадочней. «Хороша!» – довольно кивнула Катрин. «Я уже договорилась с извозчиком». «Который час?» – я кинула взгляд на часы. «Начало пятого». А ведь еще надо расставить картины, чтобы освещение подчеркнуло все их достоинства». Упаковав свои полотна, надела плащ, новые ботильоны и поспешила к воротам, где ждал экипаж. Сестр и матушка проводили меня, помогли донести и погрузить картины. «Ничего не бойся», — шепнула мне Бетти, обняв на прощание. «Ты настоящий мастер». Я села в двуколку и, обернувшись, еще долго махала своим родным, которые стояли у ворот, пока экипаж не скрылся из виду. Мы все нервничали. Сегодня решится моя судьба. Либо Грилан примет меня, забыв о сплетнях и лжи, либо... Жди меня, столица. Рискну снова всем.